Глава 37. Дракон. Развод. Ты думаешь, можно просто вырезать тебя из моей души, как занозу? Ты не жена, ты воздух в моих лёгких. И если ты уйдёшь, я задохнусь, даже если буду жить тысячу лет. Она выходила из примерочной в прекраснейших платьях, сверкала, кружилась по просьбе хозяйки. Я же просто сходил с ума от её обнажённых плеч, от её прически, от всего, что связано с ней. Мне хотелось зарыться лицом в платье, которое она только что сняла, чтобы почувствовать её запах, чтобы вдохнуть его снова. Я бы задыхался её платьем, представляя, что это она. Пусть так. Может, хоть так дракон успокоится. Может, так я смогу унять боль в груди, которая раздирает меня. «У нас никогда не будет детей, я не стану спать с тобой», — звучал в голове её голос. Он звенел в голове каждый раз, когда я смотрел на её губы. В тот момент она выпрыгнула, карета не успела остановиться, в отличие от моего сердца. Я вспомнил ту секунду, когда вцепился в её шубу. «Нет, нет!» — кричала что-то внутри. Но она ловко выскользнула из неё. Бросив шубу, я метнулся за ней, к умирающему ребёнку. «Зачем? Зачем она это делает? Она же даже не знает этих людей!» Сердце захлёбывалось, надрывалось, когда я видел, как из её рта потекла кровь. И я всей душой ненавидел этого мальчика. Только за то, что она забрала его боль, пытаясь подарить ему жизнь. Его жизнь ничего не стоила в моих глазах. Но её жизнь была бесценна. Дракон внутри меня завыл. Не рыкнул, завыл, как раненый зверь. Мои когти прорезали перчатки, чешуя расползлась по лицу... Но я сдержался, подхватывая её тело. Стоило только прижать её к груди, как внутри что-то дёрнулось. «Я не могу тебя отпустить. Не могу», — шептал дракон, упиваясь своей добычей. Он просил выпустить его на волю. И тогда бы он унёс её в горы, запер в пещере, охранял веками, а она... она бы ненавидела меня ещё сильнее. Так что я всеми силами пытался оставаться человеком хотя каждая клетка моего тела кричала. «Она наша! Наша! Наша! Возьми её! Забери!» Я уже сто раз проклял этот дар, вытирая кровь с её подбородка. «Это не дар, нет! Это проклятие!» Когда впервые я увидел документы невесты, я сразу заподозрил неладное. Печать архимагистра выглядела настоящей. «Вы уверены?» — спросил я у родственников, глядя на отдельно подчёркнутые слова — Невероятный магический потенциал. Старый архимагистр обычно был скуп на комплименты, но тут он не скупился, что было на него крайне не похоже. И это вызвало у меня подозрение. Я как раз собирался к нему, но мне сообщили, что старик скончался, и спросить, проверить было не у кого.